Его книгу Лезвие бритвы 63 -й. современный эмигрантский исследователь справедливо назвал единственным мистическим романом советской литературы. Примечание Геллер Вселенная за пределами догмы Лондон 85 год страницы 336 346 Конец примечания. Герой этой книги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 но верить в него можно уже сейчас. Гирин, советский ученый, которого индийские гуру признали брахманом, так эволюционировал тип коммунара на страницах классика научно-фантастического жанра. Убедившись, что коммунизм невозможен без перестройки души, Ефремов доверил будущей науке произвести необходимые изменения психики. Пророчество Ефремова, отразили огромный интерес советского общества середины 60-х к всевозможным парапсихическим феноменам. Примечание. В середине 60-х при Академии медицинских наук был образован Институт по изучению явлений парапсихологии. К 1970 году библиография материалов по вопросам парапсихологии, выпущенная в коммунистических странах, насчитывало 263 названия. Конец примечания. Кожное зрение Розы Кулешовой, телепатические эксперименты, опыты Вольфа Мессинга. Во всем этом эпоха еще не видела противоречия позитивистскому мировоззрению. Напротив, ждали, когда наука приобщит к своим достижениям сферу сверхъестественного. По сути, это была надежда,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 ощущалось как болезненное нарушение традиционного культурного единства белой расы. Поэтому такой гнев вызвали и вызывает до сих пор осторожные построения Льва Гумилева, который обнародовал свою теорию о союзе Древней Руси с татаро-монголами. Гумилев осмеливался писать что-то о традиционной политике ордынской охраны русских земель от наступавшего католицизма.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 Эта супружеская любовь цельной, не порченной земли, возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы находил все уместным и живущим по существу. Примечание. Платонов, сокровенный человек. Собрание сочинений в трех томах «Москва»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 медленно поднималась немногочисленная процессия человек в тридцать — мужчины, женщины в темных платках, дети, собаки. Лица женщин были печальны, детей — испуганны, мужчин — строги и сдержанны, и все они смотрели на басого человека, идущего впереди с тяжелым березовым крестом на плече, и на оборванного мужика...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 Андрей Рублев. Киносценарий. Искусство кино. 64-й год. Номер 4 Страница 170-я. Конец примечания. Эта сцена, из которой почти изъяты исторические приметы, описывает эпоху Рублева как эпоху ГУЛАГа. Она, как и породившая ее идея, стоит над временем, вне его. однако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 Примечание. Кончаловский, Тарковский, Андрей Рублев, киносценарий. Искусство кино, 64-й год, номер 4, страница 170 Конец примечания. Тарковский снимает вину сострадающего народа и перекладывает ее на фарисеев, интеллигентов. Народ безгрешен,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 Национал-большевизм с его учением о России как духовном детонаторе человечества, который ведет к православизации и русификации всего мира, идеологический курьез. Но самое главное в этом движении – вера, возможность и необходимость идеального государства. Коммунистическая утопия, проделав сложную эволюцию с будущего в прошлое, вернулась к одному из своих истоков – христианству. пройдя искус восточной мистики и западного экзистенциального отчаяния русская идея обратилась к своей основе к тому духовному фундаменту о котором поздние шестьдесяте прочли у входевшего в моду хоть и запрещенного бердяева русская идея эсхатологическая, обращенная к концу отсюда русский максимализм но в русском сознании Эсхатологическая идея принимает форму стремления ко всеобщему спасению. Конец цитаты. Примечание. Бердяев. Русская идея. Париж. 1971 год. Страница 253. Конец примечания. Мир лидеров христианского возрождения не менее пластичен, чем мир коммунистов.